Многое открыла для себя Гледия. Она с удивлением узнала, что илайдж остался таким, каким она его помнила. Пять лет ничего не изменили. Ей не пришлось оживлять воспоминания, он был Элайджем. Она обнаружила разницу между ним и Сантрексом Гремионисом. Впечатление, что у Гремиониса, кроме главного недостатка, о котором она уже знала, были и другие, усилилось. Сантрекс был нежным, мягким, рациональным, в меру не глупым и однообразным. Она не могла бы сказать, почему он был однообразным, но что бы он ни делал и не говорил, он не возбуждал ее, как Бейли, даже когда тот молчал. Бейли был старше Сандрикса годами, много старше физиологически не так красив, как Сандрикс. Он, что всего важнее, нес в себе неуловимый дух распада, ауру быстрого старения и короткой жизни, как все земляне. И все же она узнала, как глупы мужчины. Бейли приближался к ней нерешительно, совершенно не оценив своего воздействия на нее. Она осознала, что его нет, когда он вышел поговорить с Дэниелом. Земляне ненавидели и боялись роботов, но Бейли, отлично зная, что Дэниел-робот всегда общался с ним как с человеком. А вот космониты любили роботов и чувствовали себя без них неуютно, но никогда не думали о них иначе, как о машинах. И она почувствовала время. Она знала, что прошло ровно три часа, 35 минут с того момента, как Бейли вошел в маленькую яхту Фастальфа, что времени остается очень мало. Чем дольше она отсутствует, и чем дольше корабль Бейли находится на орбите, тем больше шансов, что кто-нибудь их заметит. А если уж заметил, то почти наверняка заинтересуется, станет расследовать, и тогда Фастальфу грозят крупные неприятности. Бейли вышел из рубки и грустно посмотрел на Гледио. «Мне пора, Гледия». «Я знаю». «Дэниел будет заботиться о тебе. Он станет твоим другом и защитником. И ты должна быть ему другом. Ради меня. Но я хочу, чтобы ты слушалась Жискара. Пусть он будет твоим советником». Глэддина охмурилась. «Почему Жискар? Я недолюбливаю его». «Я не прошу любить его. Я прошу тебя верить ему». «Почему, Элайдж?» «Этого я не могу тебе сказать. Ты просто должна поверить мне». Они смотрели друг на друга и молчали. Молчание остановило время, сдерживало неумолимый бег секунд. Но ненадолго. Ты не жалеешь, спросил Бэйли. Как я могу жалеть, если я больше не увижу тебя? Бэйли хотел ответить, но она прижала свой маленький кулачок к его губам. Не надо лгать, сказала она. Я никогда не увижу тебя. Она его больше никогда не увидела.